не следует думать что легко было ему даже пройдя все этапы экстаза найти ключ от узкой двери ведущей к последнему из этих этапов его рассказ об этом должен быть воспроизведен он не только принадлежит к священным текстам индии но вместе с тем представляет ценный материал для изучающих жизнь духа на западе ногой человек тотапури Приказал мне отвлечь мой ум от предметов и погрузиться в лона от мана. Но, несмотря на все мои усилия, я не мог миновать царство имен и форм и привести свой дух в состояние безусловности. Мне не стоило никакого труда отвлечь свой ум от всех предметов за исключением одного. Это был слишком близкий мне образ моей лучезарной возлюбленной, Матери Примечание. По-прежнему любимой Калии. Конец примечания. Средоточие чистого познания, являвшейся мне как живая реальность. Он преграждал мне дорогу к потустороннему. Я многократно делал попытки сосредоточить свой ум на поучениях Адвайты, но каждый раз передо мной вставал образ Матери. В отчаянии, — я сказал Тотапури, — это невозможно. Мне не удается поднять свой дух до состояния безусловности, чтобы оказаться с глазу на глаз с атманом. Он строго возразил мне, — «Как ты не можешь? Ты должен!» Оглядевшись вокруг себя, он нашел кусок стекла, взял его, вонзил кончик мне в переносицу и сказал — «Сосредоточь свой ум на этом острие. Я напряг все свои мыслительные способности, и лишь только передо мной возник прелестный образ Божественной Матери, я воспользовался способностью размышления и, действуя как мечом, рассек этот образ надвое». Примечание. Здесь речь идет, конечно, Не о грубом самогипнозе курицы, впадающей в оцепенение перед чертой, проведенной мелом на освещенной солнцем дороги, я читаю в мыслях моего непочтительного западного читателя. Умственная операция, описанная Рамакришной, это строгая сосредоточенность, не исключающая, а наоборот предписывающая беспощадный критический анализ. Конец примечания. Тогда исчезло последнее препятствие, и мой ум тотчас же вознесся за пределы условных вещей. Я растворился в самадхи.